Он горько жалуется на отсутствие в русском обществе мужественной крепости, на неспособность его дружным отпорам помешать какому-нибудь произвольному или незаконному нововведению. Русские не верят друг другу, поворачиваются каждой спиною к другому, одни смотрят на восток, другие на запад. Да, так у него и сказано на его вычурном языке. «Мы, друг друзей, любовным союзом, растояхомся».